Архан помог. Жив дед Бей и сыновья. Читает актер Игорь Тародайкин. Часть первая. Предисловие. Глава первая. Утро. И рукава, и спина, и весь класс, и простыни. Ай, яй, яй. Вся кровать мокрая. Да. Все промокло, я и проснулся, бормотал же в детбей. Все было мокрым, как в только что виденном сне. Ворча про себя же в детбей перевернулся на другой бок, вспомнил, что ему снилось, и вздрогнул. Во сне он снова был учеником начальной школы в куле, сидел за партой, а напротив стоял учитель. Живдет Бей приподнял голову с влажной подушки и сел в кровати. «Да, мы сидели, учитель стоял. Вся школа была по колено в воде», — сказал он вслух. «Почему?» «Потому что протекал потолок. С потолка лилась соленая вода, текла по моему лбу, по груди, растекалась вокруг». А учитель тыкал у меня указкой и говорил классу. «Все из-за этого Джефф Дета, вспомнив, как в него тыкали указкой, как все одноклассники, повернув голову, презрительные и осуждающие на него смотрели...» Взгляд старшего брата был самым презрительным и осуждающим. Джефф Дед бей вздрогнул. «Однако учитель...» которому ничего не стоило в один присест и сбить весь класс на фалаке, и который одной пощечиной мог свалить ученика на земь, все-таки никак не наказывал его, Джевдета, зальющийся с потолка вода. Я был не похож на других. Всегда один, все меня презирали, размышлял Джевдет Бей. Но никто не посмел меня и пальцем тронуть. Хотя вода растеклась по всей школе. Страшный сон вдруг пробудил в нем приятные воспоминания. Да, я был не как все, всегда один, но наказать меня не могли. Вспомнив, как однажды он забрался на крышу и побил черепицу, Джевдет Бей встал с кровати. Побил черепицу? Сколько лет мне тогда было? Семь. А сейчас мне тридцать семь. Я помолвлен и скоро женюсь. Вспомнив о своей невесте, Джевдет Бей испытал приятное волнение. «Да, скоро мы поженимся и...» «Э, да что это я?» «Опоздал». Чтобы узнать, который час, он сначала метнулся к окну, раздвинул шторы и выглянул на улицу. За окном был туман, исходящий странным призрачным сиянием. Солнце, стало быть, уже взошло. И тут... Зляясь на себя за то, что никак не может избавиться от старой привычки определять время по солнцу, он посмотрел на часы. Пол первого. Господи, как бы не опоздать. И Джавдетбей побежал в уборную. Умывшись и приведя себя в порядок, Джавдетбей еще больше взбодрился. За бритьем он снова размышлял о своем сне. Потом, вспомнив, что сегодня предстоит идти в особняк «Щокрюпаши», Решил надеть новый костюм, рубашку с накрахмаленным воротничком, галстук, который полагал самым элегантным, и феску, заказанную к церемонии помолвки. Посмотревшись в небольшое настольное зеркало, джефф Бей решил, что выглядит именно так, как надо. И все-таки ему стало немного грустно. В том, что он с таким волнением наряжается, собираясь идти в дом своей невесты, было нечто смешное. Все еще ощущая легкую безобидную грусть, Джефф Дедбей снова раздвинул шторы. Туман окутал минареты мечети мечети Шехзадабаши, но купол виднелся довольно отчетливо. Виноградные лозы, увившие решетку в соседнем саду, казались зеленее, чем обычно. «Жаркий будет денек», — подумал Джефф Дедбей. У решетки сидела кошка и лениво вылизывалась. Вспомнив о своей двухместной карете, Жевдетбей высунулся из окна. Так и есть, уже подано. Лошади помахивали хвостами. Кучер в ожидании сидел у ворот и курил. Рассовав по карманам пачку сигарет, зажигалку и бумажник, Жевдетбей еще раз взглянул на часы, тоже положил их в карман и вышел из комнаты. Обыкновению громко топая, он спустился по лестнице, где его опять-таки, как обычно, поджидала, заслышав шум, улыбающийся Зелихаханым, свестью о том, что завтрак уже готов. Стараясь сохранять внушительный вид, Джевдетбей сказал, «Милая Зелихаханым, у меня совсем нет времени, ухожу». «Как же так? Не перекусив-то?» расстроилась старушка. Однако, увидев решительное выражение на лице Джевдетбея, Она скрылась на кухне. Джефф Бей проводил ее печальным взглядом, но сразу на улицу не вышел. Он думал о том, что после свадьбы от Зелихихан им придется как-то избавиться. Она приходилась ему дальней родственницей, очень дальней. Но с тех пор, как они поселились под одной крышей, между ними установились отношения, похожие на отношения матери и сына. В Хосике у него были и гораздо более близкие родственники. Но девять лет назад, когда Джавдет Бей купил этот дом, он пригласил жить с ним именно Зелиху Ханым, поскольку решил, что она будет меньше вмешиваться в его дела. Старушка, у которой не было ни семьи, ни денег, поселилась на первом этаже маленького деревянного домика, в котором было всего четыре комнаты. За крышу над головой она прибиралась и готовила. Оглядывая обжитый Зелихой Ханым этаж, Джевдет Бей раздумывал, как бы уговорить ее с ним расстаться. После свадьбы она оставаться с ним не могла, поскольку продуманная Джевдетбеем модель семейной жизни не предусматривала наличие подобной персоны. Согласно этой модели, домашняя прислуга должна относиться к Джевдетбею как к хозяину, а вовсе не как к сыну. Зелиха Ханым, видимо, догадывалась, что, женившись, продав дом и переехав на другой берег Золотого Рога, Джеф Дедбей постарается от нее отделаться. И поэтому в последнее время стала еще более старательной и усердной. Вот она уже спешит из кухни, с тарелкой в руках. «Сыночек, я бы тебе кофе приготовила. Всего минутку. Нет у меня времени. Совсем нет», — ответил Джеф Дедбей. И, улыбнувшись, взял с тарелки веселый, как начинающийся день, хлеб с вишневым вареньем. Поблагодарив зельхуханым, Он снова улыбнулся, а выходя, понял, что улыбнулся не с любовью, а с жалостью, и ему стало не по себе. Ему захотелось что-нибудь сказать, зелихе ханым, и он, вернувшись, сообщил, что, возможно, придет поздно, но на душе легче не стало. Направляясь к карете, жив дед бей снова вспомнил свой сон. «Да, я не такой, как все» но никто меня не наказывает. От сердца немного было отлегло, но тут он увидел кучера, и настроение снова испортилось, поскольку тот, подобно всем кучерам, хорошо осведомленный о подробностях частной жизни своего клиента, смотрел на него с таким выражением, будто говорил про себя. «Ах, ты такой секой, я про тебя все знаю. Куда ездишь, что делаешь, о чем думаешь?» Джавдетби весело ему улыбнулся, справился о здоровье, велел ехать к лавке в Серкиджи, джи сел в карету и впился зубами в хлеб с вареньем. Карета, покачиваясь, ехала мимо деревянных домов, на фоне которых выглядела еще более роскошной, чем была на самом деле. Эту двухместную карету же в дедбе взял на прокат на три месяца, поскольку полагал, что при помолвке и во время свадебных церемоний она будет ему необходима. Двумя месяцами ранее, едва узнав, что Шикрю согласен выдать за него свою дочь, он отправился в Ферикей, где находилась контора, выдававшая на прокат роскошные экипажи, и, поторговавшись, нанял на три месяца карету с кучером. Ему не хотелось подъезжать к особняку Паши в обычной наемной карете, а купить эту, хотя содержание ее и обходилось в немалую сумму. Он не мог, поскольку приобретение кареты могло нарушить некоторые задуманные им торговые сделки. Пойдая хлеб с любимым вишневым вареньем, жив дед размышлял. Однако держать эту карету больше трех месяцев просто глупо. Денег-то сколько уходит. Лучше бы я ее купил. Но если купить, то не останется денег на кое-какие расходы по лавке. Как быть, свадьба мне дорого обойдется, но без нее никак. Подумав о свадьбе, о новой жизни, который он столько лет представлял себе в мечтах, о новом доме, о будущей семье и о невесте, которую видел всего два раза, Джевдет и пришел в хорошее расположение духа. Промелькнула у него, правда, мысль о том, что кое-кто посмеялся бы над тем, кто держит столь роскошные кареты. Но настроение было такое хорошее, что на эту мысль выбросил из головы. «Если бы я обращал внимание на подобные пустяки», — подумал он, — «Нечего мне было бы делать в коммерции. Собственно говоря, мусульмане потому и не решаются заняться торговлей, что боятся осрамиться, стесняются. А мне все равно. Ну, желает госпожа карету, и что тут такого?» Ему очень нравилось называть свою невесту Ниган, виденную им два раза госпожой. Карета, между тем, покачиваясь, спускалась по склону холма, И детбей легонько покачивался в такт. «Милая моя, если дела в лавке и у компании пойдут хорошо, купим мы эту карету, тут же купим!» Пробормотал он себе под нос и засунул в рот последний кусочек хлеба. Затем, словно ребенок, съевший конфету и грустно глядящий на руку, в которой она только что была, детбей уставился на свои пальцы. «Но свадьба, похоже...» «Лишит меня даже того, что есть», — подумал он и расстроился. Карета спустилась по улице Бабы-Али и свернула в переулок. Туман рассеялся, и на смену странному сиянию пришел обычный яркий солнечный свет. Лучи летнего солнца быстро нагрели карету, и Джевдет начал медленно поджариваться. «Ну и жаркий же денек будет. Какие у меня сегодня планы?» Скорее бы разделаться с делами в лавке. Потом, может быть, брата навещу. Но о старшем брате, который сейчас лежал больной в пансионе в Бейоглу, бею думать не хотелось. Потом обед с Хуатбеем. Он недавно вернулся из Салоник. А после обеда мне шанташи, в особняк Щукрюпаши. При мысли о том, что, возможно, ему удастся... Третий раз увидеть невесту, Джевдетбей разволновался. Потом надо будет еще разок взглянуть на тот дом, что подыскал посредник. Джевдетбей давно решил, что, женившись, купит дом в Нешанташи или шишли. Потом вернусь в лавку. Жаль, не смогу там сегодня долго пробыть. Какой у нас сегодня день? Понедельник. Джевдетбей посчитал на пальцах. Три дня тому назад на султана Абдул-Хамида было совершено покушение во время пятничного следования в мечеть. А ровно за две недели до этого состоялась помолвка. Уже семнадцать дней, как я помолвлен. Тут карета остановилась у дверей лавки. Стоило Джовдетбею завидеть свою лавку, как мысли о счетах, о доходах, о расходах, убаюканные покачиванием кареты, с новой силой вспыхнули в его мозгу. Надо написать заказ на краску. Кому бы продать те светильники, что оказались бракованными? Если Ашкинази не вернет сегодня долг, я ему скажу, что... Между тем он уже переступал порог лавки. Во имя Аллаха потребую Кинази больше двух сотен лир. Если согласится, дам отсрочку еще на месяц. Водя в лавку... Джовдетбей сухо кивнул одному мальчику, а другому, работящему и скромному, улыбнулся. — Эй, сынок, принеси ко мне кофе, — бросил он первому мальчику. Да — Ну, купи еще булочку. Как всегда по утрам, Джовдетбей первым делом устремился к стоящему в глубине лавки столу. Сел и оглянулся по сторонам, словно ища, к чему бы придраться. Затем, увидев, что на столе, как всегда, лежит номер, Монетер Дриент успокоился и сел поудобнее. Джив Детбей читал эту газету, потому что ее покупали все коммерсанты, потому что она уделяла достаточно внимания коммерческой жизни, и еще потому что он не хотел забывать французский. Сначала Джив Детбей по привычке взглянул на дату 24 июля 1905 или 11 тимуза 1321. Понедельник. Потом просмотрел заголовки. Прочитал последние новости, связанные с покушением на султана. Пробежал глазами сообщения о ходе русско-японской войны. Они его не очень заинтересовали. Потом перевернул страницу и углубился в биржевые сводки, среди которых нашел несколько весьма интересных для себя новостей. Кое-что любопытное было и на странице объявлений. Торговец с железом Дмитрий продавал свой склад. Должно быть, дела пошли совсем плохо. Панайот, который, как и Джефф Детбей, занимался электрическими приборами и скобяными изделиями, рекламировал новый товар. Джефф Детбей решил было тоже дать объявление, но передумал. Потом его взгляд упал на сообщение о том, что в Адеоне открывает новую программу какая-то театральная трупа. Тут ему вспомнился брат, и он вздрогнул. Тяжело больной старший брат Джевдетбея был влюблен в театральную актрису, армянку. Стараясь избавиться от мысли о брате, Джевдетбея съел принесенный мальчиком булочку, выпил кофе и начал неторопливо читать статью, привычно расстраиваясь при виде незнакомых французских слов. Потом, как это всегда с ним происходило, когда он читал по-французски, Джефф Детбей стал вспоминать, как упорно он старался выучить этот язык, как занимался с дорогим частным преподавателем, как читал вместе с ним простейшую книгу о жизни французской семьи, как ему тогда хотелось, чтобы у него была такая же замечательная семья и такой же дом, как в этой книге. Вспоминать об этом было очень приятно. «Скоро», — думал Джефф Детбей, — и моя жизнь станет похожа на жизнь твоей французской семьи добравшись до середины статьи он решил что попусту теряет время отложил газету и поднялся из за стола булочку он съел кофе выпил сигарету выкурил газету просмотрел теперь же в дедбе чувствовал себя в достаточной степени собранным решительным и спокойным, чтобы приступить к делам. Расчеты и планы, связанные с торговлей, уже не лежали мертвым грузом на дне его сознания, как утром, и не полыхали пожаром, как только что. Теперь эти мысли напоминали сильное, но спокойное пламя. Именно таким надлежит быть мыслям подлинного коммерсанта. «Что ж, первым делом еще раз взглянем с садыком на счета», подумал Джевдетбей. Щитовод Садык был молод, на 10 лет моложе Живдетбея, но выглядел старше своих лет. Поднявшись на второй этаж, Живдетбей переговорил с ним, выяснил, что разница между предстоящими до четверга расходами и доходами будет совсем небольшой, и решил, что пойдет к Ашкеназе и потребует выплаты долга. Затем Живдетбей спустился к продавцам, поговорил со средних лет албанцем который считал с кем-то вроде главного продавца, показал ему на прилавок, заставленный банками с краской, светильниками и всякой мелочью, и сказал, что покупателям нравится, когда на прилавке порядок. Он имел в виду, что прилавок должен быть пуст, но албанец его не понял и попытался убедить, что это-то и есть порядок. В ответ же в дедбей сам зашел за прилавок и то и дело, кидая на продавцов суровые взгляды, расставил все по местам, а потом, дабы те смотрели и учились, обслужил зашедшего в лавку покупателя. Заметив, что его урок произвел на пристыженных продавцов должное впечатление, он вернулся за свой стол, откуда мог следить за всем, что происходит в лавке. Усевшись за стол, Джефф Дедбей решил составить заказ на краску. Быстро, привычной рукой написав заказ до середины, он подумал, что неплохо было бы нанять секретаря, И поручать подобные дела ему. Однако новый служащий — это новые расходы. Да к тому же сейчас, когда столько денег уходит на подготовку к свадьбе. Тем временем со склада, находившегося в двух минутах ходьбы, пришел сторож и сообщил, что прибыли ящики со светильниками. Однако они оказались такими большими, что носильщики никак не могут протащить их в дверь». И он сторож боится, как бы ничего нибудь не разбили. Джавдетбей нехотя встал из-за стола и пошел улаживать это дело. Выходив вокруг ящиков, он велел вскрыть их и перенести содержимое на склад, что было довольно глупо, поскольку светильники предназначались для отправки поездом в Анатолию, но другого выхода все равно не было. Разобравшись с лампами, Джавдетбей дописал заказ и погрузился в печальное размышление о нехватке денег и времени. Неразрешенным оставался и вопрос о том, как избавиться от бракованных светильников. Надо спросить у Фуата. На его смекалку и дружеские чувства вполне можно положиться. Тут же в Дедбей беспокойно взглянул на часы. Почти половина третьего. «Пора идти к Кашкиназе.